Глава 22. Эда Демерзель рассмеялся. И не в первый раз. Они втроем, он, Гэри Селдон и Дорс Винабели, сидели в экранированной комнате, и ему то и дело по сигналу Гэри нужно было хохотать. Когда он откидывался на спинку кресла и оглушительно раскатисто хохотал, Селден качал головой. Нет, неубедительно. Не верю. Повторял он снова и снова. Тогда Демирзель улыбнулся и рассмеялся, как смеялся бы человек, задетый за живое. Сэлдон недовольно поморщился. Ну и работёнка. Я понимаю, рассказывать тебе анекдоты бесполезно. Ты можешь решить эту задачу только умом. Тебе нужно просто запомнить звучание смеха. А может, фонограмму пустить? предложила Дорс. Нет, это не будет Демерзель. Тогда мы все превратимся в компанию идиотов. Нет, нет, так не пойдет. Попробуй еще разок, Демерзель. Демерзель попробовал и Селден наконец удовлетворился. Отлично. Запомни этот звук и воспроизведешь его, когда тебе зададут вопрос. Выглядеть ты должен искренне удивленным. невозможно смеяться с каменным лицом улыбнись. Ну, немножко, совсем капельку. Попробуй вот так рот скривить. Вот-вот. Совсем неплохо. А можешь увлажнить глаза? Что это такое, увлажнить? возмущенно вмешалась Дорс. Никто не увлажняет глаза. Это всего-навсего образное выражение. не только возразил Селден. Бывает так, что человек не плачет, но глаза его увлажняются. От грусти, от радости, И вполне достаточно, чтобы оператор поймал отражение света от этих набежавших на глаза слез. Вот и все. Нет, ты что, действительно ждешь, что Димерзель зальется слезами? А Димерзель совершенно спокойно сказал: "Это вовсе не трудно. Мои глаза время от времени производят слезы для того, чтобы очищать глаза. Но слез бывает немного". Правда, я могу попробовать представить, что в глаза попала соринка, ну или еще что-нибудь в таком роде. Попробуй, согласился Сэлден. От этого не умирают. И вот настал день трансляции интервью с премьер-министром по субботнему головидению. Демерзель сначала выступил с речью и говорил в обычной своей манере: холодно, сдержанно, информативно, без всякой гипотетики. Люди в миллионах миров во все глаза смотрели и во все уши слушали, что говорит Демерзель, но не слышали ни слова о роботах. Наконец речь подошла к концу, и Демерзель объявил, что готов ответить на вопросы. Ждать ему пришлось недолго. Первый же вопрос оказался тем самым, сокрементальным. Господин премьер-министр, вы робот? Демерзель несколько мгновений спокойно смотрел на тележурналиста, а потом улыбнулся, плечи его слегка затряслись, и он расхохотался. Смех его не был громким, оглушительным, но так искренне мог смеяться только тот, кому подобное предположение показалось показались да нельзя потешным и нелепым. Смех премьер-министра звучал так заразительно, что многомиллионная аудитория замерла, а затем принялась хохотать вместе с ним. Демерзель дождался, пока смех стихнет в студии, и утерев набежавшие на глаза слезы, спросил у журналиста: "Ответить? Вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос?" Улыбка еще не сошла с его лица, когда экран погас.